Глава 14 Неспешная дорога в столицу растянулась почти на две недели. Дети жадно смотрели вокруг, удивляясь всему непривычному и незнакомому. Их удивлял вид человеческих деревень, еда в трактирах и само наличие таких мест, где можно было остановиться и переночевать за деньги. С каждым их восторженным восклицанием Тулан понимал, что вести семью в столицу нужно было раньше. Либо Волк задумался. Он ведь не обязан привозить семью во дворец прямо сейчас. Конечно, покои во дворце позволят сэкономить на жилье, зато принесут траты на модные платья и камзолы. А его детям нужно совсем другое. К тому же родителей Радмилы они не нашли. На месте мельницы уже рос молодой лесок, плотина разрушилась, родничок еще бился среди травы, но почему-то тропка к нему практически заросла. Поразмыслив, оборотень вечером подсел к жене, разбиравший волосы частым гребнем, и поделился своими мыслями. «Рано еще наших детей во дворец вести. Засмеют их там, обидят. В лесу они вести себя научены, а среди людей дикарями покажутся. Я такой же был, помню, как мне несладко пришлось». Снежана подняла на мужа глаза. Им уже не нужна была бумага, чтобы понимать друг друга. У дворца большая территория. На соседних улицах живут служащие. Иногда снимают комнаты те, кто приезжает в столицу по делам. Можно снять там дом или квартиру, чтобы у вас было время привыкнуть. А когда настанет время представить Кирана сержантом, тогда и девочек и тебя ко двору представим. Незачем спешить. Женщина всмотрелась в напряжённое, озабоченное лицо мужа и ласково кивнула, соглашаясь. После тишины заповедного леса ей было страшно возвращаться в шумный и грязный город. Но ещё страшнее было чем-то подвести мужа. Если он хочет подготовить девочек к светской жизни, она приложит к этому усилия. Только Снежана взяла всё же свой блокнот и написала короткий список. Книги, учитель танцев... «Учитель этикета и геральдики». Тулан прочел и кивнул, одобряя. «Ты права, любимая. Нам понадобятся учителя, и неплохо бы для Кирана найти опытного дядьку, чтобы учил его службе. Поищем». Вот так семейство капитана, приехав в столицу, сначала поселилось в скромной гостинице, чтобы осмотреться и привыкнуть к столичному шуму. Через две недели, когда Снежана с детьми немного освоились, усвоили правила – не выходить на улицу без сопровождения Кирана или пожилого мага Альфредуса. Тулан взял еще денек в счет отпуска и перевез их в небольшой дом, стоявший с той стороны дворца, куда выходили хозяйственные ворота. Улица эта считалась престижной потому как с раннего утра по ней грохотали телеги и повозки, доставляющие во дворец провиант, ткани, слуг и даже живых птиц для будуаров и оранжерей. Однако капитану повезло отыскать домик бывшего королевского камердинера Добротный дом располагался буквально через дорогу от дворцового парка и был окружен собственным садиком, что в центре столицы было признаком роскоши. камердинер служил еще прежнему королю, имел много милостей, вышел на пенсию лет 20 назад и недавно умер. А сын его в родительский дом въезжать не спешил поскольку сам служил в богатом доме, делая успешную карьеру и вот-вот должен был стать помощником дворецкого. Чтобы жилье не пустовало, он и сдал его, долго выбирая между семьей капитана Тулана и хлыщеватым лордом, прибывшим в столицу в поисках богатой невесты. Сделав вывод, что от семьи со взрослыми детьми убытков будет поменьше, мистер Таунсенд наконец подписал договор. Получив кошелек с монетами, коммердинер смягчился и поделился с капитаном адресами учителей, которые посещали дочь герцога Фландау, в доме которого он служил. Таким образом, вместе с домом Тулан получил и ценную информацию. Дав семейству недельку на устройство, Ивран привел в дом отставного сержанта Кваргуса чопорную девицу Мисс Горс и уютную хохотушку Миссис Телл. Сержант взялся за мужскую работу, одновременно натаскивая юного Кирана в воинской премудрости. Мисс Горс привезла с собой целый сундук книг по этикету, истории, геральдике и вышивке. А миссис Телл очень быстро заняла кухню, обещая всех вкусно кормить. На остальные должности Снежана со временем наняла подходящих слуг. Хозяйство она вела сама. Дочерей не баловала, поручая каждое определенное количество домашней работы. Однако в дом каждый день приходили две горничные для уборки и помощи кухарке. В среду являлась прачка. Она собирала в большие корзины белье, рубашки, нижние юбки и полотенца, а к субботе возвращала все чистое и выглаженное, чтобы в храм вся семья могла пойти в свежей, нарядной одежде. В понедельник и четверг у порога появлялся мясник – Вторник и пятница отдавались молочнику. Мелкие торговцы зеленью, яйцами, свежим хлебом или сладостями подходили к заднему крыльцу каждый день. Но порой Снежана выбиралась в лавку за пряностями или рукодельными мелочами. Крупные покупки делали все вместе, стараясь откладывать понемногу на форму для Кирана и нарядные платья для Радмилы и Карины. К осени семья оборотня освоилась, прижилась, и дети получили чуть больше свободы. Киран вместе с сержантом начал ходить на занятия в Манеж, Карина отыскала аптекаршу, готовую нанять толковую помощницу с обучением. Арада Рада все чаще стала гулять по городу вместе со старым магом. Альфредус из подваль показывал лесной дикарке, какую огромную роль магия играет в жизни людей и как важно уметь контролировать себя всегда и везде. С разрешения капитана... Юная девушка посетила вместе с наставником Академию магии и волшебства. Тулан понимал, что большого приданого или связей дать девочкам не сможет. Зато магия, поющая в крови, сама по себе капитал. А уж если рада освоит магию хотя бы на бытовом уровне, то никогда и нигде не пропадет. И в лесу ей будут рады, и в городе. Погуляв по академии, Радмила записалась в библиотеку для абитуриентов, выбрала курс магического искусства для начинающих и принялась прилежно грызть гранит магической науки. Тут и выяснилось, что ее домашний наставник учил ее по всем правилам. И знает она не так мало, как ей казалось. Просто Альфредус – маг более опытный и умелый, а ее юношеский максимализм торопил к подвигам там, где нужна была ювелирная работа. Покопавшись в различных видах магии, девочка решила, что ей, как будущей матери семейства, прилично заняться оберегами. Но огненная стихия, которая доминировала в ее таланте, требовала чего-то более серьезного, чем бусины и нитки. Поразмыслив, наставник предложил ей обучаться ювелирному делу. Да, сложно. Да, огромная конкуренция в столице. Но маги-аристократы редко занимаются ремеслом. А мастера-маги берут за свои труды изрядную цену, чтобы оправдать стоимость драгоценных камней и золота. А что, если брать для обережных украшений металл попроще, а камни поинтереснее банальных изумрудов и рубинов? Задумка выходила не дешевая, но и не слишком дорогая. Пусть поначалу будет медь из прохудившейся посуды и бусинки из корзинки с рукоделием. Настанет день и для серебра, и для аметистов. Тулан выслушал наставника, посмотрел в горящие нетерпением глаза дочери и позволил. Даже выделил кошель серебра на эксперименты. Ежедневный обход постов в детском крыле заставлял его идти на службу с содроганием. Юные невесты короля тоже имели магические книги и учителей, а вот талантом и терпением обладала не каждая. Гвардейцы ежедневно жаловались капитану, что их защекотали и напоили какой-то гадостью. То посыпали неизвестным порошком, то просто стукнули, потому что магический эффект так и не был достигнут. Оборотень упрашивал, уговаривал, объяснял, просил не трогать тех, кто может стать последним кругом обороны. Но все было напрасно. Треть девиц высокомерно хмыкала на его заявление и отвечала в духе «Когда я стану королевой?» Еще треть грозилась высокородными родственниками. Остальные гвардейцев не трогали по робости или по невысокой знатности. Зато изводили нянек и служанок. Однако стоило в крыле появиться королю, и на окружающих изливались ведра сиропа и елея. Лицемерие, зависть, гордыня и соперничество процветали среди будущих королев. Тулан, глядя на это безобразие, жалел искалеченных сиротством и дурным окружением детей, но чаще отчаянно хвалил себя за то, что не отпустил жену служить в детском крыле. Было заметно, что иноземная принцесса и невеста вампира ведут себя иначе. Первая все же до пяти лет росла с родителями, а вторую, ставший королевским доктором Адельштейн, учил всему сам, влиял на ее мнение и, как умел, заменял девочки близких. Так что с этими двумя юными леди капитан еще как-то находил общий язык. Но остальных невест откровенно опасался, заранее понимая, какие ужасные из них могут получиться королевы. Зато дома капитан получал понимание, любовь и поддержку. Жена всегда радовалась его приходу, сын скупо отчитывался о новой фехтовальной связке или статье устава, дочери вели себя примерно, а порой делились хорошими новостями. Так Карина, по примеру сестры, решила посетить академию и выяснила, что оборотниц охотно берут на факультет травничества. А если не хватает денег или знаний на полный курс, можно пройти короткий и получить на выходе бумагу, позволяющую работать на сборе трав, помогать в аптеке или самостоятельно составлять чайные и лекарственные сборы первого порядка, без магии. Капитан учебу одобрил. Он, как любой командир, Считал, что чем больше подчиненные заняты делом, тем меньше глупостей творят. Он даже выделил деньги на покупку досок, чтобы Киран и сержант сколотили на задворках сарайчик для сушки растений и оплатил начальный курс. Карина радостно скакала вокруг отца и матери, строя планы на собственную чайную лавку. Рада тоже не тянула. Получив от отца разрешение, выбрала в подвале просторную кладовую с хорошей вентиляцией, попросила сержанта расширить и застеклить окно и устроилась там с медными кастрюлями, колбами и неприятным запахом припоя. Через год Рада под руководством наставника уже обвесила домик защитными чарами, сплетая нити своей магии и медную проволоку в защитные ковровые узоры. Соседи завидовали изящным подставкам для цветов на стенах, не подозревая, что благодаря им скромное жилище уже дважды избежало воров и столько же раз пожара. Еще через год Радмила сплела матери и сестре серебряные серьги с функциями оберега. Брату и отцу изготовила пряжки для пояса, а любимому наставнику – колечки с цепочкой для его трубки, чтобы вешать хрупкую вещицу на стену и не терять. К этому времени Кирану исполнилось шестнадцать, и настало время – отдавать его на королевскую службу. Посчитав расходы и посмотрев на занятых учебой дочерей, Иврон и Снежана решили не отрывать девочек от академии, отложить представление ко двору, а на отложенные деньги отправить сына в военную академию. Эту учебу тоже сочтут королевской службой, но образованный сын барона будет иметь больше шансов, чем дикий мальчишка из леса, не умеющий держать в руках клинок. Киран решением родителей был доволен, он не боялся службы, но опасался знатных выскочек из-за Слишком часто слышал он от отца и дядьки, как сыновья герцогов и графов шутили над теми, кто был ниже их по положению. А офицерское братство – это почти семья, и обидеть незнатного рыцаря там так же низко, как чеванец со своим титулом или землями».